Глава 19. Задолженность. Гавы не знал о дерзкой мысли, которая пришла в голову Ребекки, но даже он знал, что убежище Виконта Эндрю для жителей территории Сисилов не останется бесценным. Время, когда вожди клялись защищать свой народ, когда люди помогали друг другу и когда люди самоотверженно отдавали себя восстановлению цивилизации, давно прошло. Хотя царство Анзу еще не вернулось к былой славе в эпоху Гондора, спустя почти 700 лет аристократы достигли высочайшего уровня эгоизма, не имея учителей, чтобы учить их. Несомненно, с того самого дня, как бежицы с территории Сисилов вошли в город Танзу, Ребекка уже взяла на себя этот долг, но взять на себя этот долг было все же хуже, чем позволить своим людям умереть. «Клан Сила, благодари тебя за помощь». Гавейн нарушил молчание. Но катастрофа по-прежнему остается самым неотложным делом. Викон Эндрю с самого начала заметил Гавена, сидящего между Ребеккой и Херти, и был весьма заинтригован этим человеком, одетым в старинный аристократический костюм и державшим на боку большой меч. В его аристократических кругах не было такого персонажа, о котором бы он знал. Однако по уважительному отношению, с которым Херти и Ребекка относились к этому человеку, он мог сказать, что этот человек определенно не был обычным человеком. Поэтому. После того, как Гавейн заговорил, он задал вопрос. «Простите, сэр, вы...» «Я предок клана Сесил, первооткрыватель первопроходцев, один из семи генералов, основателя Анзу, великий герцог южных границ, Гавейн Сесил». Херти ждала, что он задаст этот вопрос и тут же встала, сделав серьезное лицо и представив Гавейна. «Вы должны были слышать его имя с самого детства. Он первый луч зари». Гавейн старался выглядеть серьезным и внушительным, соглашаясь с выразительными похвалами Херти и слегка кивая. Но, услышав последнюю фразу, он остолбенел и украдкой спросил Ребеку: «Что это за чертовщина с последним названием?» «После твоей смерти король-основатель дал тебе посмертное имя», – поспешно объяснила Ребека. Гавейн был потрясен. Этот старый дурак не мог придумать более подходящего имени. Однако, услышав, как Херти представила их друг другу, истинный аристократ Викон Эндрю первым делом бросил на нее унылый взгляд. Может быть, эта леди сошла с ума после того, как столкнулась с этими чудовищами и была потрясена катастрофой, постигшей ее клан? Как я ожидал ГВН, если только люди не увидят это воочию, они не смогут поверить, что предок сила клана действительно выбрался из своего гроба. Даже если бы это был опытный и знающий дворянин или ученый маг, он никогда бы не поверил такой фантазии. Напротив, это неграмотные гражданские лица, наполненные суеверными идеями, могли бы действительно поверить в это. Услышав то, что сказала Херти, Эндрю уже хорошо проявлял самообладание, когда не послал своего слугу накормить эту даму лекарством. «Леди, позвольте мне… Эээ, дать мне немного времени подумать об этом». Эндрю попытался изменить выражение своего лица. Казалось, он пытался найти способ выразить свои чувства, не будучи слишком грубым, но в конце концов не смог удержаться и откровенно признался. «Я знаю, что вы пережили невообразимый кошмар, но Сказывая такую дикую историю, не слишком ли это много? Выражение лица Херти не изменилось. Я ожидала, что вы отреагируете именно так. На самом деле, даже мы с трудом уже поверили, что это правда. Однако предоклана Сисил действительно пробудился от своего долгого сна. Мы видели, как он поднялся из гроба, держа в руках меч первопроходцев. Мы также убедились, что он действительно воскрес, и это не было трюком, как бы захваченным нежитью. Выражение лица Эндрю было чем-то средним между смехом и слезами. Если у вас есть ко мне какая-то просьба, просто скажите прямо, это... Гавейн махнул рукой и жестом пригласил Херти сесть. Он положил меч первопроходцев на стол и повернулся, чтобы посмотреть на Виконта Эндрю. Викон, зачем Херти понадобилось придумывать такую ложь? Территория Виконта была уничтожена монстрами и стихийным приливом. Затем в нем на территории появился дракон. События такого масштаба вполне достаточно, чтобы встревожить короля в столице. В этой критической ситуации разве мы послали бы человека в древнем костюме с паршивым мечом в ваш замок, чтобы он рассказал вам фантастическую сказку просто для развлечения? Сказав это, он ввел магическую силу из своего тела в меч первопроходцев, и когда магическая сила была влита в меч, на стороне длинного меча снова появился темно-красный узор. На этот раз рисунок был более четким. Рядом с рукоятью находилось что-то похожее на герб с острым лезвием, скрещенным железным плугом. Это была эмблема клана Сесила в эпоху первопроходцев, которая была установлена со дня основания Анзу. Рыцари тоже обладали магической силой, но просто способ, которым они использовали свою магическую силу, сильно отличался от магов. Хотя меч первопроходцев утратил большую часть своей силы в прежние времена, он все еще сохранял свою основную функцию, которая позволяла ему отличаться от других мечей. Эндрю был немного ошарашен, увидев этот меч. Он никогда раньше удивил настоящего меча первопроходцев, но несколько лет назад ему посчастливилось увидеть его копию, хранящуюся в королевском храме столицы, и поэтому не мог спутать ее ни с чем другим. Если меч на столе был подделкой, сделанным кланом Сесилой, то он должен быть настоящим. Тот, что запечатан в родовых гробницах клана Сисилов, тот, который никто не осмелится украсть, даже если их клан находится в упадке. Неужели этот угасающий клан выкопал могилу своего предка, возьмет этот священный меч и будет плести такую ложь? Эндрю колебался. Если эта штука действительно была шуткой, то усилия, затраченные на ее создание, должны быть пугающими. Впрочем, это была не шутка. Как можно было поверить в историю о предке, выбежавшей из могилы? Вы можете найти эльфийских мастеров, чтобы оценить этот меч. Этот меч был выкоман из соплеменника. Они знают, как проверить эльфийскую печать. Вы также можете взять портреты принца-основателя и герцога для сравнения. Хотя я. Сплю уже 700 лет, мне повезло, что моя внешность почти не изменилась. Наблюдая за тем, как меняется выражение лица Эндрю, Гавейн улыбнулся и сказал «Если ты сможешь это сделать, то сможешь также найти эльфийских наемников, которые участвовали во втором поселении и теперь живут уединенно в горах. Возможно, среди них найдутся те, кто меня знает. Нет, в этом нет необходимости». Викон Эндрю взмахнул рукой и размял пространство между бровями, думая о том, что все случившееся на самом деле не было тем, что он умел делать. «Если ты легендарный герой, я думаю, что возвращение к жизни после сна в течение 700 лет может быть возможным». Но даже в этом случае проницательный человек с первого взгляда мог сказать, что этот викон все еще не вполне верен Гавейну. Все еще сомневаясь, он лишь воспользовался предлогом, чтобы на время прервать разговор. Он все обдумал, какое отношение это имеет к нему, зачем ему было ломать голову над тем, правда это или нет. Поскольку все силы сказали, что это правда, он мог просто принять это за правду. В любом случае, он был всего лишь древним человеком, умершим 700 лет назад. Однако, обдумав все это, Викон Эндрю, казалось, уловил одну деталь, о которой Гавен упоминал ранее. «Погодите-ка, вы сказали, дракон появился поблизости?» «Да, синий дракон. Я не знаю, откуда он взялся, но в конце концов, он пошел на северо-запад». Гавен кивнул, прежде чем рассказать ему обо всем, что произошло на территории Сисила. «Именно это произошло. Аберрация, монстры из эпохи Темной Волны и драконы, боже мой!» Брови виконта Эндрю казалось вот-вот сомкнуться, -вот и даже красный румянец на его бледном лице исчез. Да что происходит с этим миром? То, что происходит с этим миром, это то, о чем должны думать эти ученые и король. Все, что нам нужно сделать, это как можно скорее передать весть о том, что здесь произошло в город Сен-Суниэль. Херти прервала Эндрю. Ситуация находится в критическом состоянии. «Я уже послал гонца доложить о нападении на территорию Сесила», — сказал Виконт Эндрю. Гонец уже выехал на быстрой лошади. Сейчас он должен быть на полпути туда. Похоже, Виконт Эндрю действительно был весьма компетентен. Он не только принял беженца вблизи своей территории, но и послал гонца, чтобы тот не Медленно доложила обо всем королю. Его выступление, вероятно, было выдающимся среди нынешних аристократов на границе. Однако Херти пришлось сделать еще одну просьбу. Виконт Эндри, этого недостаточно. Эта ситуация стала настолько серьезной, что Рубека должна встретиться с его величеством лично. А так как великий герцог Сисиль проснулся от своего долгого сна, он тоже должен отправиться в столицу. Мы благодарны вам за помощь, которую вы оказали клану Сисилов, но нам все еще нужна дополнительная помощь. Услышав это, Эндрю опустил веки, словно размышляя. Затем он встал и прошелся вокруг длинного стола, скрестив руки за спиной. «А что тебе нужно? Лошади? Припасы? Охранники? Все!» набравшись храбрости, сказала Ребека. «И мы также просим вас помочь позаботиться о жителях территории Сисилов на некоторое время, пока мы не вернемся из столицы и не создадим новую территорию для размещения этих людей». Вот тут-то и проблема. Викон Эндрю поднял руку и перебил Ребеку. «Вообще-то я собираюсь поговорить об этом. Я уже делаю все возможное, чтобы помочь своим соседям. Я счастлив быть полезным. Однако я всего лишь викон. Как я могу прокормить всех этих беженцев?» Гавейн взял стоящий перед ним черный чай, который слегка остыл, и сделал глоток, размышляя о том, как Виконт наконец затронул тему бизнеса. «Рыцарь Филипп привез с собой кучу золота и серебра, когда вырвался на свободу». «Нетерпеливо», сказала Ребекка. «Золота и серебра должно быть достаточно». «Конечно». Я знаю о золоте и серебре, снова перебил Ребекку ковикун Эндрю. Пожалуйста, будьте уверены, что не тот человек, который использует в своих интересах других, кто уязвим. Однако лекарство еда стоит денег. Я уже упоминал об этом раньше, не так ли? Когда храбрый рыцарь прибыл в город Танзан, он был избит, и почти все солдаты и гражданские лица, которых он привел собой, были ранены. Чтобы лечить их, я использовал лучшее лекарство, которое у нас есть, и использовал нашего лучшего священника. Все это очень дорого стоит. «Того золота и серебра едва хватало для этого». Глаза Ребекки расширились. «Конечно, я все еще хочу подчеркнуть, что не тот человек, который использует в своих интересах других, кто уязвим», продолжал Викон Эндрю. «Поэтому я продолжу принимать этих беженцев и предложу вам как можно больше помощи. Я просто хочу убедиться, что после того, как я все это сделаю, клан Сесила все еще сможет выплатить».